Глава 63. Суета вокруг холодильника. Иван мчался к своему номеру, понимая, что его компьютер так грохотать точно бы не мог, но мало ли что. Когда он распахнул дверь, то первое, что увидел, — свой драгоценный комп. Увидел и облегченно выдохнул. «Не волнуйся!» — Танин голос заставил его оторваться, — от лицезрения рабочего инструмента. «Мы с Шушаной, когда ты только поселился, первым делом всем объяснили, что твой компьютер трогать нельзя». «Спасибо», — с выражением отозвался Иван. «Не за что. У нас уже один такой предмет есть — Ромин комп». Так что твой опознали быстро и все приняли к сведению. Ромка, если к его компу кто-то близко подходит, начинает так нервничать, что все очень быстро уходят». «Да ладно!» «И Терентий?» Иван, успокоившись по поводу главной материальной ценности, двигался к двери своей кухоньки уже значительно спокойнее. Терентий в первых рядах. Вран пригрозил его полоскать под холодным душем каждый раз, когда он обнаружит вблизи своего компа рыжую шерсть. «Ой!» Это восклицание вырвалось у Тани, Когда она выглянула из-за плеча Ивана и увидела, что, собственно, так загрохотало, интересно, он холодильник что так штурмом брал, или это у него такая разгрузка, уронить, а потом внутрь все втряхнуть? Тоном заядлого естества испытателя произнес Иван: "Слушай, у тебя потрясающее самообладание", восхищенно отозвалась Таня. Я бы уже рассердилась. «У меня стрессоустойчивость», — усмехнулся Иван. Хотя у Гудиня ее, без сомнения, гораздо больше. Он кивнул на Карбыша, который восседал около упавшего лицом вниз холодильника и бестрепетно выгружал рядом гору Ваниных покупок. «Интересно, чем ему холодильник-то не угодил?» — заинтересовался Иван, прикидывая, как его поднимать. По всему выходило... Что процесс будет захватывающий. Всем угодил. Шушана выскользнула из-за двери и пояснила. Он разгрузки мешал. Вот гудочек его и пнул. Пнул. Чем? Осторожно уточнил Ваня. Лапой. Сейчас. Шушана вопросительно возрилась на гудине, и тот что-то проскрипел. Задней левой. А шалеть. Выдохнул Иван. Прям задней левой, и здоровенный холодильник скопытно вернулся. Уважаю. Он вполне серьезно прижал руку к груди и покосился на гудине, который тут же приосанился. А обратно его можно так пнуть? Карбыш что-то с сожалением проскрипел. Нет, обратно он только в стену стукнется, но на ножки не встанет, перевела Шушана, у которой от сдерживаемого веселья отчетливо дрожали усы. «Жаль. Ну ладно, тогда я сам сейчас». «Зачем сам? Сову попросим?» — остановила его Татьяна. «У меня совсем недавно книжный шкаф с полной загрузкой упал. Я думала, с Шайр на хвосте повесится. Когда он это увидел, даже говорить не мог. Только шипел что-то явно сильно непечатное. И ничего». «Сова его запросто подняла?» «Стесняюсь спросить. А книжный шкаф полной загрузки тоже гуди уронил?» Ивану стало весело, да не просто, а так, как бывало только в студенчестве, когда рядом те, кто тебя понимает, а впереди куча всего классного и приятного. «Нет, бассейна", улыбнулась Таня. «Только Терентию не говори, он не переживет. Он как раз отлучился» и не видел всего этого. «Постой! Басина? Кошка? Она уронила шкаф!» «Именно!» Таня открыла пошире дверь, чтобы в нее было удобнее влетать сове. За шкаф котенок пролез. Она там застряла и запищала, а у Баси, оказывается, в такие моменты включается такая силища, что бедный мой шкаф улетел только так. Присказочная сова, влетевшая в номер, Спикировала на объект, зацепила когтями ближайший к ней край печально возлежащего на полу холодильника и подняла его так, словно он был бумажным. «Да чего же я это все люблю и уважаю!» — пробормотал Иван, подвинув несчастную кухонную технику на место. Взяла и подняла. «Таня, может, ее чем-то угостить в знак моей благодарности?» «Можно и угостить?» «Давай только ты сам поешь сначала, а то я тебе Басю пришлю», — рассмеялась Таня. «Вдруг она решит, что тебе надо помочь с этим процессом». «Нет-нет, спасибо. Вот не надо Басю отвлекать от серьезных дел», — быстренько сориентировался Иван. «А может, ты мне компанию составишь? Я всякого вкусного купил». Гудини было заинтересовано принюхался к куче продуктов, но наткнулся на хмурый прищур шушаны и канул за плинтусом. «Компанию?» — Таня улыбнулась. «Запросто. Она уже ужинала, так что есть не хотелось, но чай-то выпить можно». Весенние сумерки уже сменились плотной ночной темнотой. А они сидели, почему-то неудобно приткнувшись к небольшому столику, и болтали, словно внезапно обнаружив, что им друг с другом и интересно, и хорошо. Шушана же была очень занята, держала круговую оборону номера, потому что Таню кто только не разыскивал, начиная от Светланы и Карины и заканчивая Гудине, который четко помнил награде, которую ему до сих пор не дали. «Ты же знаешь, что она никогда не обманывает», совестила его норуш. «Дай ты людям поговорить», а потом будет тебе твое печенье». Гудини все знал, но нервничал. А когда он нервничал, то это было слышно издалека. Нет, звукоизоляция двери, конечно, сработала на отлично, но заверещал-то Карбыш за тем самым неустойчивым холодильником, нервно затрясшимся от таких звуков. Иван взвился на ноги, а Таня успокаивающе пояснила. «Это Гудочек, ну, Карбыш». Я же ему печенье обещала, но до сих пор не выдала. Вот он и переживает. Тань, давай я ему выдам тульский пряник. Только бы он так не орал. Гудини!» Громко окликнул Иван, не очень-то надеясь, что Карбыш откликнется. Раньше-то хомяк на него не сильно обращал внимания. В следующий миг несчастный холодильник покачнулся. Иван стремительно кинулся к нему и подпер плечом, во избежание так сказать. Карбыш, вышедший из-за белой, металлической и нервно неустойчивой штуковины, которая почему-то все так и норовит рухнуть, задрал голову и вопросительно что-то проскрипел. «Про пряник спрашивает», — пояснила Таня. «А ты его понимаешь?» Иван постучал открытой ладонью по холодильнику, убеждаясь, что он стоит нормально. «Да, словно нет, но я же с ним уже довольно давно общаюсь. Он понятно все показывает». «Да, мой хороший!» Гудини покивал в ее сторону, а потом опять жадно воззрился на Ивана. «Сейчас дам», — твердо пообещал тот, доставая пряник. «Вот, упаковку снять». Небрежный взмах передней лапы в переводе не нуждался. И так было понятно, что Гудини эта ерунда ничуть не мешает. С достоинством, получив пряник и тут же упихав его за щеку, Карбыш покосился на Таню с явным напоминанием о том, что за ней должок, и убрался из номера, пока до него не добралась строгая шушана. «Ой, поздно как уже!» — опомнилась Татьяна. «Спасибо тебе за угощение». «Тань, да ты чего? Это тебе спасибо». «Я тут как-то слегка заработался, кажется, и только сейчас себя живым почувствовал». Иван вообще-то не любитель был говорить какие-то громкие фразы. Но вот сейчас это не показалось каким-то чрезмерным, чистую правду сказал. Таня попрощалась и заторопилась к себе, а Иван уставился ей вслед по привычке взъерошив волосы. Вот как я ухитрился, ее до сих пор не замечать, а, пробормотал он. Понятия не имея, что совсем рядом потирает лапы известная лиса сваха, которая сейчас вообще ничего такого не делала, только наблюдала, а еще радовалась. «А самое приятное во всем этом, что они одного поля ягоды. Выбирать-то надо по себе», рассуждала Руха, удобно устроившись у себя в номере поздно ночью. «Если тот же Иван женится на девушке, которой нужен бегающий вокруг муж, то она будет горько разочарована, а потом из приятной и и вовсе может превратиться в истерично визжащую особу, которая любой ценой требует внимания и пытается его добиться. Да, он будет много и хорошо зарабатывать, ему и в голову не придет ей изменять. Он поможет, если его об этом попросить, или он сам наткнется на такую необходимость. Но он не будет выдавать на гора море внимания, которое такой девушке необходимо. Руха покосилась на шушаную бассину которые кивали ей с полным пониманием вопроса, и продолжила. «А с другой стороны у нас Таня, которая тоже увлечена своим делом и категорически не сможет всех и все бросить, чтобы носиться с тапочками в зубах, когда ура-ура, муж господин и повелитель придет домой. Хватает же таких мужчин, которые обожают, когда на них тратится все внимание». Таких со временем раздражают любые интересы жены, начиная с ее родственников, работы, хобби, знакомых. Иногда даже собственные дети вызывают ревность. Все время женщины должно принадлежать только им». «Да уж, такой Таня не подойдет однозначно», — согласилась Басина. «Такой бы сразу потребовал, чтобы она избавилась от всех» кто ее отвлекает от его обслуживания, выслушивания и рядом нахождения. «Именно!» — довольно кивнула Руха. Ей всегда нравилось общаться с понимающими собеседниками. «А вот Ивану такое и в голову не придет. Он сам делает то, что ему нравится, и никогда не будет возражать против Таниных занятий тем же». «А еще вопрос с хозяином дома не поднимет». Дополнила Шушана и пояснила. «У нас такой тип проживает на первом этаже первого подъезда. Он переехал к жене в квартиру и давай свои порядки наводить. Пытался перекроить комнаты, как ему нравится. Жена, понятное дело, против, так он сходу выдавал это. Я что, не хозяин в своем доме? Кабинет ему требовался, видите ли». Поэтому надо было снести стену и выгородить кусок гостиной, чтобы оборудовать этому профессору кислых щей отдельное место для раздумий». «И как? Получилось у него?» – заинтересовались собеседницы. «Нет. Жена сказала, что кабинет он может сделать у себя в квартире. Благо, она есть, и там никого нет. Да и заседать там хоть круглосуточно» осносить кусок стены она не даст да пусть стена не несущая но лично ей нужная и дорогая как память опять же перепланировку утверждать надо и гостиная потом будет нужна как детская а отгрызать от нее кусок она не хочет короче они сейчас уже разводятся а все почему потому что нечего бить себя лапой в грудь Бесконечно требовать и вопить, что я тут хозяин. Если поженились, то оба равноценны хозяева. Только не квартиры и домов, а своей совместной жизни. И если в этой жизни пара начинает друг другу не помогать, а канат перетягивать, решая, кто больше хозяин, то это не семья, а какая-то арена для боя. «Точно!» — Руха покивала. Так вот, Ивану в голову не придет у Тани что-то этакое требовать. Он из тех, кто просто становится рядом со своей парой и живет, помогая, защищая и поддерживая, а не требуя и скандаля. И Таня такая же. Опять удачное совпадение. Главное, их сейчас не торопить». Она покосилась на свои изящные лисьи лапки, постучала коготками по поверхности столика вздохнула: Очень хочется, но нельзя всему свое время. Так и с курами поторопишь а цыпленок еще не готов был вылупляться, можно только погубить. И с отношениями также они сами развиваются со своей скоростью. Подтолкнуть то можно, это очень легко. Но если пара еще не готова к следующему шагу, то можно беды натворить. Так что ждем! «Да, это самое правильное», — согласились ее собеседницы. «Ждем». Татьяна понятия не имела о таких серьезных рассуждениях вокруг ее жизни. Она просто радовалась тому, что случайный знакомый становится другом, но старательно не анализировала ситуацию. «Вот хорошо мне сейчас и ладно, довольна и этого, а потом будет день, будет пища, разберемся». А утром пришлось разбираться со Светланой и знакомиться с ее мамой. Очень приятная, мягкая, улыбчивая женщина. Светлана практически ее копия внешне, да и по характеру, видимо, тоже. Соображала Таня, глядя, как Света млеет у коробки с белым котенком. Мы пока поживем здесь, говорила Светина мама. Если о нас будут спрашивать, пожалуйста, ничего не говорите. Разумеется. Филипп Иванович уже дал мне такое распоряжение, успокоила Елизавету Таня. Когда Светлана умчалась к Карине, Елизавета решила объясниться. Вы и так уже в курсе нашей ситуации, поэтому я хотела бы пояснить. Я хочу дать дочери возможность самой разобраться, что ей нужно, чего она хочет, в каком направлении ей лететь. Я категорически против идей супруга о том, что Свету надо скорее выдавать замуж за его контролируемого кандидата, а потом рассказывать ему о Светином родовом даре. Он у меня смешной. Елизавета легко улыбнулась. Почему-то уверен, что у Светы все должно быть так же, как и у нас с ним. Все говорит про традиции нашего рода, но мы же все разные, родители жили неплохо а мою бабушку выдали замуж очень неудачно. Дед ее, конечно, ценил, но именно что, как носительницу полезного ему свойства. Для дочери я такого брака никогда не пожелаю. Я так поняла, что ей тут кто-то понравился. Нет-нет, я не к тому, что мне нужна информация о кандидате. Она покачала головой. Я к тому, что не намерена ее запирать в номере и работать сторожевой собакой. «Я просто хочу подстраховать и поддержать. Может, она вообще захочет продолжить учиться. Может, захочет сменить направление обучения. А может, ей нужен этот человек. Пусть сама решит». В конце-то концов, традиции — это важно. Они могут быть поддержкой. Но если они становятся клеткой и удавкой на шее, то от них надо улетать и подальше.